Его видение в Иопии случилось, насколько он припоминал, примерно тогда, когда его впервые начали тревожить сомнения. Оно тогда ему очень помогло, дало новый толчок в его работе на протяжении многих месяцев. Но что касается его значения, приморский город, каждый второй был иностранцем, и, пройдя по набережной в течение часа, можно было услышать сотни разных языков, Он намеревался провести здесь всего несколько дней, но задержался, очарованный многообразием этого места. Сутолока порта напомнил ему о родном доме. Он проводил много времени в гавани, наблюдая за моряками и рыбаками, и смотря на море, простирающиеся до горизонта. Его мысли часто возвращались к Савлу. Однажды он пошел на крышу дома, где квартировал, чтобы помолиться. Почему он выбрал это место, ярко освещённое полуденным солнцем, он сам не знал, но что-то влекло его туда. Он ничего не ел с предыдущего вечера и на открытом солнце почувствовал слабость. Крыши соседних домов казалось плыли в воздухе, образуя гигантскую лестницу, ведущую к морю. Он чувствовал, что какая-то сила увлекает его на эту лестницу, и когда он спустится вниз, ему придется идти по воде, он знал, что у него это не получится. Не успел он об этом подумать, как оказался у самой воды, глядя не на отмели, а на прозрачную безграничность, глубокую, как небо. Он стал просить оставить его там, где был, и услышал голос, который, казалось, исходил из самых глубин, Почему ты сомневаешься? Потом, глядя на бесконечность, которая вмещала теперь и море, и небо, он увидел, что в ней появилась огромная расщелина, которая увеличивалась, пока не заняла всего его воображение и стала заполняться всем, что есть на земле. Перед его глазами в невообразимом порядке мелькали ползущие насекомые, рыбы и длинноногие обитатели моря, растения, морские водоросли, птицы и змеи, их яркие бабочки, олень и леопард, крадущиеся шакалы и люди разных рас. Он смотрел, и его наполняло чувство покоя. Я тот, кто даёт, сказал голос. Верь мне. Он не знал, что это означает, но он верил. Восхищённый покоем, он рассказал о видении Якову Благочестивуму, которое огласил его содержание перед комитетом, и они обсуждали его в течение нескольких недель. После чего было решено, что оно вообще не имело никакого значения. А теперь, чтобы понять то видение, времени не осталось. Времени совсем не было а понять нужно было все. «Что?» — сказала Иешуа за несколько дней до конца, когда Кефа спросил его о ключе. «Он у тебя. Разве ты не знаешь, что он у тебя? Может быть, действительно не знаешь?» Он остановился и улыбнулся, но улыбка лишь подчеркнула усталость на его лице. «Ну, а теперь уж поздно. Если ты не все еще понимаешь, то никогда уже не поймешь. Может быть, так даже лучше». Через 10 лет эти слова не утратили своей остроты. Кефу смотрел на серые камни, блестящие в свете ламп. Стоило признаться в существовании сомнений, и избавиться от них было невозможно. В этом унылом месте они, словно крысы, выбегали из каждого угла. Царствие началось после воскресения Иешуа, но в каком смысле, поскольку его по-прежнему ждали пока всё только начиналось, но скоро царствие прольётся на них как солнечный свет. Но как скоро? Как долго? Почему солнце всё не восходит? Царствие предназначалось для изгнанников, для доведённых до отчаяния и презирающих самих себя, для тех, кому жизнь была отдана, поскольку они полагали, что не заслуживают её. Его земными делами руководил Иаков, в сердце которого жил принцип справедливой пустыни. Царствие отменяло закон, а они продолжали соблюдать его ежедневно и ежечасно в малейших деталях. А что новая трактовка, объявленное ими искупление, прощение, которое дает право попасть в царствие, это было важно для проповедования?